Глава 11 Эдисон. Легонько стучу в прозрачную дверь и подхожу вплотную, выглядывая на кухне Джиджи. «Есть кто дома?» — зову я, открывая дверь. Вхожу, и в комнату вбегает Джиджи. «Привет! Проходи, садись!» «Как все было вчера?» «Выбрала платье?» «Извини, что не смогла освободиться. Так жаль, что мы не пошли вместе». «Мне тоже. Платье выбрали, но я забыла об осторожности». Джиджи -джи хмурит брови. «Об осторожности? Что ты имеешь в виду?» Блайт и Хейли видели шрам на руке. Джиджи -джи откидывается назад в кресле и поджимает губы. «И что сказала Блайт?» «Ничего», — опускаю глаза, закусив губу. Но я видела выражение ее лица. Опять смотрю на Джиджи. -джи. «Знаю, она не доверяет мне. Трудно винить ее в этом. Я сама себе не доверяю». Понятно, что рано или поздно придется рассказать ей о моих шрамах, не могу же я вечно носить длинные рукава. Просто мне хотелось подождать, чтобы она лучше узнала меня и сработала презумпция невиновности. Не думаю, что это настроит ее против тебя, Эдди, мягко говорит Джиджи. По-моему, она хороший человек. Хороший. Я очень ценю, что при всех неминуемых опасениях она старается быть радушной. Самое меньшее, что я могу, — это показать свою признательность за ее заботу о нашем счастье. Потому я и согласилась на свадьбу с размахом, хотя всеобщее внимание — последнее, чего бы мне хотелось. Джиджи -джи выпрямляется. А ты просто помни, что это день, когда люди, которые любят и тебя, и Гэбриэла, хотят вас поддержать и разделить вашу радость. Я встаю и наливаю себе стакан воды, потом занимаю место за стойкой напротив Джиджи. -джи. Иногда я перестаю понимать, почему вообще согласилась выйти замуж за Габриэла. Он чудесный человек. Красивый, добрый, интересный. Я люблю его, по крайней мере, мне так кажется. Но знаю ли я, что такое настоящая любовь? Опять это самокопательство. Не надо анатомировать любовь и класть ее под микроскоп. А что в этом плохого? У меня ведь больше ничего нет». Я не могу оглянуться на прошлую жизнь и проанализировать, где поступала правильно, а где неправильно, как и что выбирала. Но я умалчиваю о том, что чувствую себя самозванкой, занявшей чужое тело. Не могу не мучиться, гадая, что подтолкнуло меня попытаться свести счёты с жизнью. А может быть, мне порезал руки кто-то другой? Этот вопрос не дает спокойно спать. А то, что Габриэлу это спать не мешает нисколько, беспокоит меня еще больше. Мне так повезло, что Эд подобрал меня. Ведь если подумать, все могло закончиться совсем иначе. Молодая женщина без памяти и документов стопит машины на дороге. Джиджи, наверное, тоже спасла меня своими медицинскими навыками. Когда мы приехали к ним домой, у меня в голове бухал молот. Но я больше боялась угодить в психушку, чем умереть. Джиджи обняла меня за талию и повела к машине, не переставая повторять, что все будет замечательно, она уж проследит. До сих пор слышу, как она говорит это, ласковым, умиротворяющим голосом. В больнице мне сделали все возможные обследования. МРТ, КТ, анализ крови на инфекцию, электроэнцефалограмму на предмет судорожной активности, даже гинекологическое. Психиатр забросал меня вопросами, на большую часть я ответить не смогла. Я пребывала в таком страхе и растерянности, пока меня возили из одного кабинета в другой? Укладывали внутрь всяких щелкающих аппаратов в темных комнатах. Это было совершенно жутко. И наконец-то диагноз, который я и сама могла бы назвать, ретроградная амнезия, неспособность вспомнить события, предшествовавшие ее развитию. Память стерта начисто. Как только доктора отпустили меня, я вернулась вместе с Эдом и Джиджи к ним домой и первые несколько месяцев жила в гостиной. Джиджи очень мудрая. Наверное, она поняла, что поначалу мне будет тяжело оставаться одной. Но со временем я обрету уверенность, и тогда мне понадобится автономия и небольшое личное пространство. «Я тут подумала, может, тебе хотелось бы иметь свою комнату?» — сказала она как-то за завтраком. Я внезапно похолодела. Сердце упало. Они выгоняют меня. Подозреваю, Джиджи -Джи увидела панику в моих глазах. «Я имею в виду», — поспешно продолжала она, — что у нас над гаражом есть как бы квартирка со спальней. Если захочешь, можешь переехать туда, будешь чувствовать себя свободнее и жить как тебе удобно. Там даже кухня есть, если надумаешь готовить». Она остановилась и посмотрела на меня. «Ты, не небось, не помнишь, любишь готовить или нет. В любом случае, есть ты всегда можешь вместе с нами. Как тебе? Хочешь взглянуть?» «Конечно», — не очень твердо ответила я. Мысль о том, чтобы покинуть уют и безопасность их дома, слегка пугала. Мы вместе поднялись в маленькую квартирку, обставленную без излишеств. Но мне всего хватало. Маленькая кухня, как на яхте. Половину занимали деревянный стол и два стула с прямой спинкой. Другую половину — диванчик на двоих, обтянутый темно-зеленым велюром и круглый журнальный столик, на котором стояла фальшивая керосиновая лампа. Единственная картина на стене изображала охотничью сцену: болото и пятнистую черно-белую собаку с птицей в зубах. Я повернулась к Джиджи. Здесь очень приятно, правда. Вот уж ерунда, рассмеялась рассмеялась-то. Что это за мебель? Где только это ее выкопал? Задумывалась, как его мужичья берлога, но даже он говорил, что это полный кошмар. Она засмеялась опять. Пойдем посмотрим спальню. Это была просторная и совершенно пустая комната. А куда делась мебель? до нее у эда руки так и не дошли. Зачем спать здесь, когда в доме есть прекрасная теплая кровать Еще один смешок. Он выделил место для спальни на тот случай, если мы когда-нибудь захотим сдавать жилье. Ясно, сказала я, размышляя, как бы мне раздобыть денег на кровать. Мне срочно требовалась настоящая работа, но ее было не найти. До сих пор я выполняла разнообразные поручения по соседству. Прогулки с собаками и прочее в том же духе. «Прямо слышу, как у тебя шестеренки крутятся», — сказала Джиджи. -Джи. «Теперь послушай. Мы с тобой поедем по магазинам и купим обстановку. наведем красоту и уют, и это будет твой собственный угол. Как я уже сказала, ты можешь сколько угодно времени проводить в доме. Мы тебе всегда рады, ты знаешь». Но если ты хочешь двигаться дальше, думаю, пора сделать первый шаг. Она улыбнулась своей фирменной улыбкой, которая мне так нравится. Как будто тебя обнимают любящие руки. Я не позволю тебе столько тратить на меня, Джиджи. -Джи. Это неправильно. Мне нужно как-то устроиться на работу. Всему свое время. И не указывай, как мне тратить деньги. Мы с этим очень даже неплохо зарабатываем. А оставить деньги некому. Я считаю, тратить их надо сейчас. Мне доставит огромное удовольствие, не говоря о развлечении, если мы с тобой прошвырнемся за покупками». Я чуть не расплакалась. За что мне такая удача встретить этих невероятных людей? Всю следующую неделю мы обустраивали квартиру. Я даже развесила по стенам фотографии, которые сделала на озере Марш-Крик, куда эти Джиджи свозили меня на один день. Накануне переезда мы сели вместе ужинать. Эд только что вернулся из дальнего рейса, поэтому настроение у нас было праздничное. Джиджи разлила по бокалам вино и предложила тост за меня и мое новое гнездо. «Вы так много для меня сделали», — начала я. «Не знаю, как мне вас отблагодарить за все. Я опустила бокал и решительно сжала губы. «Но я не могу все время пользоваться вашей щедростью. Я должна найти способ зарабатывать нормальные деньги». Беда в том, что формально я была никто. Не имея ни номера соцстрахования, ни водительских прав, ни свидетельства о рождении, ни единого удостоверения личности, я могла рассчитывать только на случайные подработки. Когда я обращалась в службу занятости с вопросом, кем бы я могла работать, на меня смотрели круглыми глазами и отвечали. «Никем? Для вас работы нет». «Ну что за бред? А на что мне жить?» Как открыть счет в банке, получить карточку, водить машину. Сначала это выводило из себя, но я и так часто бывала вне себя. Теперь мне уже казалось, что против меня сговорились. Ну что ж, по-моему, я решил твою проблему, произнес Эд. Они оба заговорщически улыбались. Я ждала продолжения. Я немного свернул с маршрута, съездил посмотреть очень красивые кладбища в Джорджии и Теннессе. Что? Но там были могилы, на которые совсем грустно смотреть. Малыши, умершие через несколько дней после рождения. «Неужели ты предлагаешь...» Я осеклась. «Тебе нужно свидетельство о рождении. Тебе не оставили другого выбора, как взять чужое. Какой-нибудь девочке, которая родилась примерно в одно время с тобой и сразу умерла. Я так прикинул, тебе должно быть 24 или 25, и стал искать подходящую». Он достал из нагрудного кармашка сложенный листок бумаги. «И нашел. Он протянул мне листок, я развернула и прочитала. «Эдисон Хоуп. Родилась 28 августа 1994 года. Умерла 3 сентября 1994 года». Я в изумлении взглянула на Эда. «Ты хочешь сказать, я должна выдать себя за эту Эдисон Хоуп?» «Не понимаю». «Нет, не выдать себя за нее, а взять ее имя. Теперь у нас есть имя и дата рождения. И я знаю одного человека, который может сделать тебе водительские права на это имя и с твоей фотографией. Как только получишь права, смогу достать в регистрации ее свидетельство о рождении. А дальше будет легко. Карту соцстрахования и прочее. Моментально. И ты в системе». «Откуда у тебя такие познания?» — спросила я. И этот человек, который подделывает права, с чем только не сталкиваются дальнобойщики, ты бы удивилась. С минуту я поразмыслила, закусив губу. Разве это законно? Нет, в высшей степени незаконно. Но разве у тебя есть выбор? Сказал Эд, а Джиджи -Джи громко вздохнула. Он был прав. Выбора не оставалось. Так я стала Эдисон Хоуп пообещав себе, что это временно, пока не вернется память. Но за два года, сколько не работали со мной неврологи, психиатры, психологи и даже гипнотерапевты, связанных воспоминаний о прошлом так и не возникло. Хотя, когда я говорю, что не помню ничего, это не совсем правда. Если рассматривать неожиданно вспыхивающие в сознании образы как воспоминания, то несколько у меня есть. Забрызганные кровью лица, плоть, оторванная от костей, широко открытые и уставленные на меня глаза, безжизненные и осуждающие. Много, много тел».